Глава 14. «Орион, где он?» – бросил я на ходу, зная, что перевертыш уже наверняка отследил беглеца. «Движется к парковке», а – откликнулся питомец. «У него при себе магический щит, мне не пробиться. И ты будь осторожен, мало ли чего он еще выкинет». Понял. Я коротко кивнул и, ускорившись, сбежал по лестнице. Мелькнувшая в поле зрения встревоженная консьержка осталась без ответа. Сейчас было не до разговоров. На парковку я вылетел буквально в последний момент. Артур уже запрыгнул в машину и завел двигатель. Завидев меня, он рванул с места прямо в мою сторону. Похоже, собирался сбить. Я скинул рюкзак, выдернул из него пузырек с огненной вспышкой и, точно прицелившись, метнул его под капот. Глухой взрыв ударил по ушам и машину подбросило вверх. Пролетев по инерции еще несколько метров, она с грохотом перевернулась на крышу. В пламени заклубился дым. Это будет ему уроком. С магическим щитом он не погибнет, но сбежать уже не сможет. Я достал зелье ледяной ловушки и аккуратно подошел к перевернутому авто. Дверь со скрипом приоткрылась и оттуда задыхаясь, с трудом выбрался Артур. Щит явно перегрузился и рассыпался. Не давая ему опомниться, я тут же вывернул ему руку и прижал лицом к асфальту. Тем временем на парковке уже собралась публика. Охрана примчалась первой, пара крепких мужчин с эмблемами рода. Сзади у входа появился бледный заведующий, которому помогал держаться на ногах один из лаборантов. Вот и свидетели. Отлично. Передав крота в руки охраны, я принялся шарить у него по карманам и быстро нашел то, что искал — нож с зачарованным лезвием. «Вот», — поднял я находку, показывая всем, — «этим самым ваш бесценный сотрудник и перерезал провода на установке». «Это не мое», — заорал Артур, брыкаясь, — «вы, вы ничего не докажете, мне все подбросили, наверное, этот пацан и подбросил». — Думай, что говоришь, — процедил заведующий, глядя на него с ненавистью. — Это сын хозяина лаборатории, и ты уже показал свое лицо. Ты внедренный агент, тварь, как ты только посмел. — Пошли вы! — выкрикнул Артур, продолжая вырываться. — Платили копейки. Это нормальная зарплата, по-вашему. Я впахивал, как проклятый, зато Одинцовый предложили нормальные деньги. — Они обо мне больше заботились, чем вы, Быстровский Халуи. «Забирайте эту сволочь!» — бросил заведующий охранником. «Передадим его в службу безопасности клана!» Он тяжело выдохнул и повернулся ко мне. «Спасибо вам, Алексей Иванович!» — голос его дрожал. «Извините за эту сцену. До сих пор не могу поверить, что пригрел такую змею на груди. Я ведь его еще и защищать пытался. Приношу извинения!» Он чуть поклонился. Уверяю вас, такого больше не повторится. Я лично прослежу, чтобы ни одного саботажника среди моих сотрудников не осталось. «Не сомневаюсь», — Валентин Семенович ответил я сдержанно. «Также замечу, после сегодняшнего инцидента, будьте уверены, делами лаборатории заинтересуется служба безопасности клана. Окажете им полное содействие». «Разумеется, Алексей Иванович кивнул заведующий уже куда более собрано». «Все сделаем в лучшем виде». «Как самочувствие?» — уточнил я напоследок, глядя на заведующего пристально. Вид у него был, мягко говоря, неважный. Побледнел, глаза слезились, стоял, покачиваясь, как будто выпил лишнего. «Уже лучше, благодарю за беспокойство», — слабо улыбнулся Валентин Семенович. «И спасибо, что вытащили, один бы я в той вони и задохнулся». «Не стоит благодарности», — покачал я головой и, бросив взгляд на часы, добавил. «Разберетесь тут дальше без меня». «Да, конечно, мы все уладим, Алексей Иванович». «Вот и хорошо. До свидания, Валентин Семенович. Увидимся позже». «Счастливого пути, Алексей Иванович!» — кивнул заведующий. Закончив разговор, такси я вызвал сразу же и вскоре вернулся в поместье. Успел аккурат к ужину. Только заскочил к себе, чтобы принять душ, переоделся и спустился вниз. За столом уже собралась вся семья, за исключением Полины. Сестра, судя по всему, снова была занята делами. «Ты не перестаешь меня удивлять, сын», — сказал отец, как только я присел. «Мне только что доложили, что ты выявил крота в одной из наших лабораторий». «Не зря наведался сегодня», — пожал я плечами, — «хотя ущерб все еще предстоит оценить». «Но, надеюсь, лишние траты на этом прекратятся». «Надеюсь, ты не рисковал собой?» — с тревогой спросила мать. «Ничего опасного не было». «Ничего такого!» – спокойно заверил я. «Все под контролем!» Обменявшись с родными еще парой дежурных фраз, я наконец-то приступил к ужину. Сегодня Матрена приготовила грибной суп, макароны по-флотски и салат оливье. От одного вида аппетит подскакивал в два раза, а желудок рычал, словно дикий зверь. Спустя пару минут молчания отец слегка задумчивый отложил вилку. «Хочу тебе кое-что сообщить, сын!» Я слушаю. Оторвался я от тарелки и посмотрел на него внимательно. «Помнишь, я рассказывал тебе про нашего предка, великого алхимика, того самого, от которого, возможно, и передались тебе способности?» «Конечно». «Так вот, он все же оставил после себя нечто. Временную капсулу. И что в ней оживился я?» «Хотел бы я знать». Отец тяжело вздохнул. Уже несколько поколений пытаются ее открыть, но безуспешно. Никто не может понять, как ее вскрыть. Магия не помогает. Физическое воздействие тем более. Возможно, у тебя появятся идеи. Вдруг это именно тебе по силам. Я смотрел на него с интересом. Внутри уже нарастал знакомый азарт. «Я этим займусь, отец», — серьезно кивнул я. «Обещаю, сделаю все, чтобы разгадать этот секрет». Покончив с ужином, я сразу вернулся к себе. Прикинув список имеющихся реагентов, решил самое время приступить к созданию особого зелья, которое очень пригодится в грядущем разговоре с Олегом. К счастью, несколько важных ингредиентов, необходимых для приготовления зелья, не пострадали от действия крота. Ключевым же компонентом являлся экстракт серебролиста, которого оставалось все меньше. Но на реализацию ближайших планов все же хватало, и это главное. Так что, аккуратно выделив из флакона пару капель в пробирку и положив остатки ценного экстракта в отдельный ящик стола, я сразу же приступил к работе. Разложил на новый рабочий стол все необходимое – пыльцу желтого цвета, чешую каменной игуаны, сушеные листья акации – Аккуратно измельчил, отсортировал по фракциям, после чего, пропустив каждую порцию через высокоточный дозатор, закинул в перемешиватель. Параллельно подготовил несколько колб с другими компонентами, например, с шерстью бурого медведя и экстрактом подорожника. Когда перемешивание подошло к концу, я аккуратно перелил готовые компоненты в одну общую колбу и включил горелку. Начал подогрев, медленно, почти ювелирно отслеживая температуру с точностью до градуса. Ошибок тут быть не могло, малейший перегрев и вся работа на смарку. Когда итоговая смесь компонентов приобрела нужную структуру и консистенцию, оставалось только добавить экстракт серебролиста. И я аккуратно перелил в общую колбу заранее заготовленные пару капель. После чего зелье моментально сменило цвет с бледно-серого на кристально-прозрачный, так что теперь внешне его было не отличить от обычной воды. С этим всем я провозился немало. Часы показывали уже почти полночь, когда зелье наконец-то было готово. В этом мире, насколько подсказывала мне память, его вполне могли бы назвать «сывороткой правды». Хотя эффект был немного иным, выпивший не начинал бездумно вываливать все, что знал. Но внутри него просыпалось жгучее, непреодолимое желание отвечать на вопросы быстро, честно и без долгих раздумий. И вероятность, что он скажет правду, стремилась к стопроцентной. В точности то, что нужно для разговора с предполагаемым кротом. Разлив зелья по флаконам, я положил один из них в походный набор, а остальные убрал в запирающийся ящик нового стола. Надежность прежде всего. Краснодар. Ресторан «Дикий зверь». Совет клана Одинцовых. Илья Владимирович пребывал в редкостном скверном расположении духа. Даже идеально приготовленная запеченная куропатка не лезла в горло, несмотря на дурманящий аромат, от которого у любого бы моментально наполнился рот слюной. С шумным вздохом глава клана Одинцовых отодвинул тарелку в сторону, хмуро оглядел собравшихся и строго произнес. «Можете начинать доклад». Из-за соседнего стола нерешительно поднялся Григорий Жилин. Вновь не самая приятная новость, как назло снова ему ее докладывать. Ваше сиятельство, пришла информация, один из наших агентов, крот в лабораториях Быстровых, вычислен. Не из высокопоставленных, всего лишь техник, он занимался саботажем оборудования, создавая перебои и поломки. Но теперь после его разоблачения служба безопасности Борисовых поднята на уши. Продолжение операции в этом направлении под угрозой. «И кто же, по-твоему, в ответе за это?» — прищурился Илья Владимирович. «Хотя, судя по тону, уже сам все понял». «Быстров-младший», — подтвердил Жилин. «Именно он во время личного визита в лабораторию каким-то образом сумел вычислить нашего человека». «Но кто бы сомневался», — сдержанно покачал головой глава клана. Этот пацан слишком много себе позволяет. Он на мгновение задумался, а затем обвел холодным взглядом приближенных. Какие будут соображения, что с этим делать? Надо устранить быстрого, уверенно высказался один из присутствующих. Слишком проблемный. Неизвестно, что еще выкинет. И эти его зелья? Думаю, стоит временно приостановить активность остальных агентов, подал голос Широков. Пусть затаятся. «Ни передачи данных, ни действий сейчас опасно». «Нет, так дело не пойдет», — покачал головой Илья Владимирович. «Информация нам сейчас нужна как никогда. Мы не можем позволить себе сдавать позиции, особенно накануне сезона разломов. Но вот с Быстровым с ним, да, нужно разобраться. Обязательно». Он помолчал, а затем добавил, «Убивать его пока не будем, слишком уж полезный». Но и оставлять его на стороне Борисовых нельзя. С такими навыками он намного крови еще может попортить. Нужно взять быстрого живым и заполучить его разработки. Насколько мне известно, он не стал передавать свои рецепты Борисовым, оставил право производства за собой. Уж мы всяко будем куда убедительнее, чем они. А откажется, выбьем из него все, что нужно. Хоть всю рецептуру. Выслушав еще пару предложений, он, наконец, подвел итог. «Григорий, поручаю тебе разработать план. Захватить дозорную группу, в которую входит Быстров. Повторяю, он нужен нам живым». Начало дня выдалось совершенно непримечательным. Утренняя зарядка, плотный завтрак, такси до академии и пара стандартных пар в расписании. Сначала общая теория магии, в которой я разбирался ничуть не хуже, а местами и куда глубже, чем сам преподаватель. Затем монстрология. Здесь было чуть интереснее, некоторые местные виды все же имели особенности, незнакомые по прежнему миру. Так что кое-что для меня я почерпнул. Чтобы не скучать и не тратить время впустую, я, как обычно, старался активничать. Отвечал на вопросы, вступал в обсуждение, подмечал неточности. В результате к концу второй пары на моем счете было уже две отметки «отлично». А вот третьей парой в расписании значилась алхимия, предмет куда интереснее. Игнатий Борисович, судя по внимательному заинтересованному взгляду, прекрасно меня запомнил. Вернее, мой результат с прошлого занятия. Уже с самого начала урока он посматривал в мою сторону с явным ожиданием. Мол, покажешь класс и в этот раз. Что ж, я и не думал его разочаровывать. Сегодня вам предстоит приготовить новое для вас зелье. Его рецепт вы видите на доске начал профессор, маскирующее облако. «Важно строго следовать рецептуре, иначе в лучшем случае получите легкий шар вместо густого тумана, а в худшем вообще что-нибудь странное». Он подошел к демонстрационному столу. «Сначала покажу вам, к какому результату нужно стремиться. Это оптимальный вариант». Все ученики, включая меня, принялись наблюдать. Я мысленно отмечал детали, последовательность добавления ингредиентов, температурные режимы, длительность перемешивания. Аналогов зелья я знал с десяток, но конкретная местная рецептура была для меня новой. Вмешиваться или что-то улучшать я не собирался, сейчас это было лишним, но наблюдение точно не повредит. Игнатий Борисович, как и в прошлый раз, спешил и в спешке допустил парочку неточностей. Результат получился ожидаемым, из горлышка колбы вырвался лишь небольшой клубок тумана, скрывший фигуру профессора лишь наполовину. Стоило ему сделать шаг в сторону, и он полностью вышел из зоны действия. Полтора кубических метра. Вздохнув, констатировал он, не идеал, но и не провал, главное густота. А теперь приступайте. Времени у вас до конца занятия вполне достаточно. Я еще раз пробежался глазами по рецепту, после чего раскрыл свой контейнер с заранее подготовленными реагентами и закатал рукава. Работал не спеша, вдумчиво, без спешки. На занятия одно зелье. По мне слишком мало. Такими темпами к выпуску добрая половина студентов не научится ничему, кроме базовых приемов. Уж кому как. А мне такой подход был совсем не по душе. Пока я был сосредоточен на процессе, в аудитории уже начали появляться первые результаты. У кого-то облако едва скрывало колбу, у других оно было широким, но абсолютно прозрачным. Некоторые умудрялись совместить оба дефекта разом. Широков вновь выдал лучший результат среди остальных, туман укрыл половину его рабочего стола. Он оглянулся на меня с выражением раздраженного подозрения, явно догадывался, что рано радоваться. А я не торопился. Мое зелье было готово за пять минут до конца занятия. Как раз в аккурат, чтобы дать остальным закончить свои эксперименты, прежде чем завершу свое. Ведь стоит мне активировать состав, и вся аудитория погрузится в идеальный, плотный, непроглядный туман. Такой, каким это зелье и должно быть. Впрочем, чтобы не вызывать лишних проблем и заодно продемонстрировать свое умение контролировать процесс создания зелья, я все же внес несколько изменений в рецепт, поэтому когда добавил последний ингредиент, реакция произошла мгновенно. Вырвавшееся из горлышка колбы облако тут же заполнило всю аудиторию. Белый густой туман застилал все вокруг, так что не было видно буквально ничего. Но маскирующее облако продержалось всего пару секунд и столь же стремительно исчезло. Для демонстрации этого было вполне достаточно. Быстров, да вы просто гений, пораженно посмотрел на меня Игнатий Борисович. Безусловно, это отлично. Никогда еще не видел подобного результата, да еще и с первого раза. На этом занятие закончилось. Я собрал вещи и направился к выходу из академии. По сути, встал выбор, вызвать такси или прогуляться пешком. Немного подумав, я выбрал второе. Физической подготовки сегодня не было, а размять ноги и проветрить голову никогда не помешает. Покинув академию, я сверился с картой и направился в сторону дома. Идти было не так уж близко, так что я решил срезать путь через переулки. Заодно было любопытно посмотреть, как в этом мире живут обычные люди. Мне ли не знать разницу между фасадом и изнанкой. По главным улицам можно ходить годами и ничего не заметить. Все интересное во дворах, за поворотами, в тенях переулков. С такими мыслями я свернул в один из них и прислушался. Неподалеку раздался звон разбитого стекла. «Держи ее!» Донесся хриплый мужской голос. Я тут же направился на звук, аккуратно заглянул за угол и увидел вполне типичную для любого мира картину. На молоденькую рыжеволосую девчонку в коротком летнем платье напали трое мордоворотов. Однако девушка оказалась не промах и не сдавалась без боя. Один из амбалов уже держался за пах с выражением вселенской боли на лице. Второму повезло чуть больше, он получил пинок в живот. А третий, вооруженный ножом, пока не спешил вмешиваться и только осторожно приближался, выжидая момент. Оценив ситуацию, я быстро пришел к выводу, у этих троих шансов немного. Даже без моего вмешательства девчонка, скорее всего, справилась бы, но я был не единственным, кто наблюдал за потасовкой. С другой стороны переулка внезапно показался еще один громила. Он вскинул руку и использовал заклинание стихии воздуха. На девушку обрушились тонкие мерцающие нити, мгновенно обвивая ее, словно пеленки, и поднимая над землей. «Быстрее! Этот артефакт на поясе!» — рявкнул маг воздуха. «Забирайте его, идиоты!» Оставшийся на ногах бандит шагнул вперед, самодовольно ухмыляясь, и потянулся к поясу девушки. Та задрожала от страха. Не в силах ничего предпринять. А вот это уже совсем другой разговор. Мимо такого я проходить не собираюсь, не в моих это принципах. К тому же рыженькая показалась знакомой. Я точно уже где-то ее видел, только вот где не могу вспомнить. «Брать чужое нехорошо, граждане бандиты», — бросил я, выходя из тени с легкой ухмылкой. Голос мой прозвучал спокойно, но достаточно громко, чтобы перекрыть топот и хриплое дыхание нападавших. Все внимание тут же переместилось на меня. А ты еще кто такой? рявкнул маг воздухом, мгновенно вскинув руку, готовя новое заклинание. Сейчас поймешь, ответил я, одновременно подцепив пальцами сразу несколько флаконов с пояса.